8. Видеть ее стоящее рядом, хотя мои эмоции были всецело поглощены происходящим, или как раз из-за того мой разум внезапно озарила вспышка прозрения, я осознал, что ортодоксальный взгляд на время, каким он постепенно утвердился в западном мире, ошибочен. Даже мне с самого начала казалось странным, как подобное понимание могло вдруг забрежить в такой момент». Когда лаяли собаки, внутрь задувал ветер, все голдели а передо мной стояла Мэри Шелли. Но я видел, что время куда больше походит на кружной и двусмысленный рост репутации Мэри, чем на безжалостно устремленную вперед прямую линию, которую западная мысль навязывает ему в качестве прототипа. Прямолинейность времени, это ограничительная прямизна ничуть не отклонялась от западных представлений о наведении в мире порядка. Несложно исторически проследить ее возникновение. Повсеместное введение колоколов в церквах христианского мира явилось на ранней стадии важным фактором упорядочения людских привычек. Первый урок работы по часам. Но наибольший прогресс в наслаждении размеренности как раз и предстоял сейчас миру, в котором я очутился. С возникновением сложной сети железных дорог росла потребность в точном и согласованном в масштабах целых стран отсчете времени. Капризы голосистых колоколен или церковных служб уже никуда не годились». Этот распорядок закрепит урок фабричных сирен, чтобы выжить, необходимо все принести в жертву формальной структуре, безлично налагаемой на личность. Отголоски заводских сирен проникнут и в науку, где аукнется чудовищной заводной вселенной Лапласа и его последователей. Подобный взгляд на вещи более столетия будет властвовать над представлениями людей о пространстве и времени. Даже когда ядерная физика принесет с собой вроде бы менее ограничительные идеи, окажутся они не революцией против механического восприятия мира, а лишь его усовершенствованием. В эту-то смирительную рубашку мысли и было засунуто время, что вышло на сцену в моем 2020 году, когда любого, кто попытался бы рассматривать время как нечто абсолютно точно отмеряемое хронометром, остерегались бы как эксцентрика. И однако, в грубом чувственном мире, над которым наука так никогда и не обрела полной власти, время всегда считалось чем-то уклончивым. В просторечии о времени говорится как о среде, в которой, вопреки мнению научной догмы, каждый наделен определенной свободой движения. Вы живете прошлым, он опережает свое время, надо оттянуть время, мы на годы оторвались от конкурентов. Поэты всегда были на стороне людей. Для них, как и для некоторых пренебрегаемых романистов, время постоянно оставалось чем-то своенравным, расползающимся по жизни как прихотливая путаница плюща по стенам старого особняка. Или как судьба Мэри Шелли, чье имя прославляют и лелеют немногие, но чья разносторонняя репутация при всех переменах оставалась неоспоримой. Она подошла к Шелли и протянула ему книгу, упомянув, что с маленьким Уильямом, «Уильмешкой», как она его назвала, осталось посидеть и написать письма домой, Клер Клермонт. Шелли начал было расспрашивать ее о Тассовом, освобожденном Иерусалиме, но Байрон подозвал ее к себе. «Можете поцеловать меня, дорогая Мэри, у вас ведь скоро день рождения». Она поцеловала его, но как-то по обязанности. Он легонько шлепнул ее и обратился ко мне. «Полюбуйтесь, сколь благородно воплощены здесь наследственные достоинства. Эта юная леди, мистер Боденленд, плод союза двух великих умов нашего времени, философа Уильяма Годвина и Мэри Уолстонкрафт, одного из величайших женских философских умов, под стать моему другу, мадам де Сталь, которая, как вам, вероятно, известно, живет на противоположном берегу озера. Так что к огромной всеобщей выгоде здесь соединились друг с другом красота и мудрость. «Не позволяйте лорду Байрону настраивать вас против меня, сэр», сказала, улыбаясь Мэри. Она оказалась миниатюрна, мила и чуть напоминала птицу, у нее были блестящие глаза и крохотный, задумчиво сложенный ротик. Как и Шелли, стоило ей засмеяться, и она становилась неотразима, ибо освещалось все ее лицо, и она одаривала вас своей радостью. Но она была намного спокойнее Шелли и в целом очень молчалива. Причем в молчании ее присутствовало что-то скорбное. Мне было понятно, почему Шелли ее любит, а Байрон поддразнивает. Но одно в ней поразило меня в первый же миг. Она оказалась поразительно юной. Позже я навел справки и узнал, что ей едва исполнилось восемнадцать. В мозгу у меня сверкнула мысль, она не сможет мне помочь. Должно быть, только спустя годы возьмется она писать свой шедевр. «Мистер Боденленд расскажет тебе историю о маленьких детях и могилах», — обратился к Нишелли. «От нее у тебя мурашки пойдут по коже». «Я не буду рассказывать ее заново, даже ради такой достойной цели», — сказал я. «Остальным станет от этого еще скучнее, чем в первый раз». «Если вы здесь задержитесь, сэр, вам придется рассказывать ее мне наедине», — сказала Мэри, «ибо я как раз собираюсь открыть лавочку, как знаток замогильных историй». «Мистер Боденленд, знаток швейцарской погоды», — вмешался Байрон. «Он считает, что нынешнее кровотечение облакам причинила канонада при Ватерлоу». Я даже не успел оспорить столь привратное толкование своих слов, как заговорила Мэри. «О, нет, все совсем не так. Это совершенно ненаучное замечание, если мне позволено будет заметить, сэр». Повсеместно установившаяся в этом году в северном полушарии плохая погода всецело обусловлена необычайной прошлогодней вспышкой вулканической активности в полушарии южном. Не правда ли интересно? Это доказывает, что ветры, распределяясь по всему земному шару, обеспечивают планету единой системой обращения наподобие... «Мэри, моя система кровообращения приходит в полное расстройство, когда вы щеголяете позаимствованными у Перси идеями», — перебил ее Байрон. «Пусть погода вмешивается во что угодно, кроме кларета и беседы. А теперь, Шелли, расскажите, что вы начитали, таясь сегодня средь лесов?» Шелли прижал к груди все десять своих длинных пальцев, а затем вскинул их к потолку. «Не в лесах я был, не на земле. Я бежал...» всей планеты. С Лукаином и с Самосатой мы странствовали по Луне. Они пустились в обсуждение преимуществ лунной жизни. Мэри, смиренно слушая их разговор, продолжала стоять рядом со мной. Потом она негромко, чтобы не потревожить собеседников, обратилась ко мне. «Сегодня на ужин у нас будет барашек, точнее у лорда Байрона и Полидори, поскольку мы с из Персией избегаем мяса». «Если хотите, присоединяйтесь к нам. Я как раз собираюсь проверить, не забыл ли повар об овощах». И с этим она направилась на кухню. Произнесенное ею имя Полидори напоминало мне, что щуплый итальянец-доктор пришел сюда вместе с Мэри. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Даже я забыл отметить его появление. Он налил себе вина и подошел с ним поближе к огню. Затем, по-видимому, чем-то раздосадованный побрел наверх в свою комнату. Теперь он вдруг появился вновь, облаченный единственно в пару нанковых брюк. Он ринулся по лестнице вниз, целясь из пистолета мне в голову. «Эй, эй, средь нас чужак! Постойте, сеньор! Как вы пробрались на виллу Диодатти? Отвечай же, человек ли, демон, а не то стреляю!» Я вскочил в испуге и гневе. Вскочил на ноги и Шелли с воплем, опрокинув при этом свой стул, так что на шум бегом вернулась Мэри. Не подействовало все это только на Байрона. «Оль, прекратите вести себя, как сумасшедший Тори в кале. Вы здесь чужак, демон Диодати, так что будьте любезны убраться во свояси и быстрехонько там застрелиться, по возможности так сложив свои кости, чтобы они нам потом не досаждали». «Это ведь шутка, Альбе, разве не так? Это просто мой латинский темперамент, ну, вроде как ваши албанские песни, а?» Маленький доктор переводил взгляд с одного из нас на другого, с волнением пытаясь найти в ком-нибудь поддержку. — Как вы отлично знаете, Полли, будучи британцами, мы оба, и лорд Байрон, и я начисто лишены чувства юмора, — сказал Шелли. — Перестаньте же, наконец. Вы что, забыли, в каком состоянии у меня нервы? — Я так сожалею. — Сгинь, — гаркнул Байрон, и, пока человечек карабкался наверх, добавил. — Ей-ей, он же полный дурак! Мэри откликнулась. — Даже дурак не переносит, когда его заставляют по-дурацки выглядеть. Дождь вдруг ненадолго иссяк, и мы вышли наружу полюбоваться закатом, о котором оба поэта отпускали зловещие замечания. Пришла Клер Климонт. Она то и дело хихикала и, в отличие от своей сводной сестры, при первой же возможности ластилась к Байрону. На мой взгляд, это была довольно-таки надоедливая девушка, и Байрон, как мне показалось, думал так же. С ней, однако, он был заметно терпеливее, чем с Полидори. Ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем возможность поужинать с ними. Их интересовали мои мнения, а не мои обстоятельства, так что мне не было нужды придумывать какие-то басни о своем прошлом. Спустился к ужину и Полидори. Не говоря ни слова, он уселся по соседству со мной. Мы с ним с аппетитом поглощали пищу, как вдруг Байрон бросил свою вилку и вскричал. И вновь, увы, изысканному обществу. По крайней мере, там знают, что делать с мясом. Это же просто пародия на барашка а сказал Шелли, отрывая взгляд от своей моркови. и «Икненок! Весьма характерный для вегетарианца каламбур!» — сказал Байрон, вторя общему смеху. «Уже через несколько поколений вегетарианцами станет все человечество!» — провозгласил Шелли, размахивая в воздухе ножом. Его тирады вторили перепадом настроения. Как только все поймут, сколь близкая наша родня животные, поедание мяса будет заклеймено позором, как чересчур схожее, чтобы его можно было терпеть с каннибализмом. Только вообразите, какой облагораживающий эффект произведет это на массы. Через какую-нибудь сотню лет успехи физических наук, о Альбе, вам следовало бы поговорить на эти темы со старым Эразмом Дарвином. Он предвидел время, когда пар внедрится практически повсюду. Как при приготовлении этой пародии на барашка? Пар — основа всех достижений сегодняшнего дня. Представьте, что это лишь самое начало революционных усовершенствований буквально во всем. Обуздав пар, мы теперь учимся использовать газ еще одного могучего слугу. а Ведь мы всего-навсего предшественники тех поколений, которым суждено подчинить себе великую жизненную силу электричества. «И так все идет лучше некуда», — вмешался Байрон, — «с воздухом, водой и огнем». «Ну а что наши просвещенные потомки собираются поделывать с четвертой стихией, с землей? Найдут ли ей какое-то применение, кроме закапывания в нее прогнивших тел?» «Земля будет свободна для всех и каждого. Неужели вы не понимаете?» «Мэри, объясни, когда мы поработим стихии, впервые в истории уничтожено будет рабство». «Исчезнет порабощение человека человеком, ибо в дело вступят слуги в виде питаемых паром и электричеством машин. И все это означает, что забрежет заря всеобщего социализма. Впервые не станет ни высших, ни низших. Все будут равны». Байрон рассмеялся и уставился себе на ноги. «Сомневаюсь, чтобы это входило в намерение Бога. Он никак этого не выказывал. Это намерение не Бога. Это намерение человека». Пока они могут быть обращены к добру, человек должен исправить природу, заметьте-ка, а никак не наоборот. Мы все в ответе за этот сказочный мир, в котором нам суждено было родиться. Я чувствую, что грядут времена, когда человеческая раса будет править, как ей и подобает, словно заботливые садовники, пекущиеся о необъятном саде. А потом, быть может, как и лукиановские герои, мы сможем перенестись на Луну и возделывать ее». «И остальные планеты, что кружат вокруг Солнца? Не думаешь ли ты, что человечеству надо будет чуть изменить саму свою природу, прежде чем это случится, Перси?» — робко произнесла Мэри. Она почти не сводила глаз с его лица, хотя он бродил теперь по комнате, сопровождая свои слова энергичными жестами. «Его природа и в самом деле изменится. Человек уже дал толчок этим переменам», — пылко вскричал Шелли. Старый прогнивший самодовольный распорядок восемнадцатого века навсегда минул. Мы движемся к веку, когда воцарится наука, когда отчаяние уже не сможет попирать доброту. Будет слышен голос каждого. «Представляю, что это будет за Вавилон». «Ваше видение будущего пугает меня», — промолвил Байрон. «То, что вы пророчите, расчудесно и способствует биению интеллектуальной жизни. Более того, мне бы очень хотелось, чтобы вы прочли подобную лекцию моей треклятой жене и сказали ей, что ее прогнившему и самодовольному образу жизни пришел конец». «Но я не разделяю вашего прометеевского видения человека. Я вижу в нем подобострастного и ничтожного педераста». Вы пишете его с большой буквы, как у Мерре. По мне, чем меньше для него шрифт, тем лучше. Вам кажется, что отчаяние можно искоренить машинами, какой-то паровой лопатой, вероятно. Для меня же отчаяние — извечная участь человека, забыть о которой не дает маячащий вдалеке призрак. Семь отмеренных ему десятков лет. Что может изменить здесь физика? Согласен. Естественный порядок вещей со всеми его сугубо временными условностями достоин того, чтобы его разбронить. Юность, например, стоило бы вознаграждать после весьма сурового экзамена многоопытных людей, а не раздавать ее бесплатно простым мальчишкам. Но вы же намерены предоставить управление естественным порядком парламенту. Подумайте, насколько хуже станет этот порядок, если заправлять им будут завтрашние норты и касслари? «Я говорю о том, Альбе, что машины освободят людей, всех немых, безвестных Мильтонов из стихотворения Грея, и тогда во главе преобразованной социальной системы не останется места для таких ничтожеств и гадюк, как Норд или Каслери. Способности получат возможность заявить о себе во весь голос, честность станет пользоваться уважением». «Юность не будет скована, поскольку все извращения, свойственные нынешнему порядку, будут уничтожены. Уничтожены навсегда!» Его глаза сверкали. Он возвышался над Байроном и пытался заглянуть тому в лицо. Несмотря на принятую им дилетантскую позу, я видел, что Байрон тоже захвачен этой темой. «Возможно ли, что машинерия устранит угнетение?» — спросил он. «Вопрос о том, что усиливают машины в человеческой природе, добро или зло?» До сих пор все, что мы видели, не очень-то обнадеживает, и я подозреваю, что новые знания способны повлечь за собой новое угнетение. Французская революция намеревалась исправить естественный порядок, но почти ничего не изменила, и уж во всяком случае не приостановила развращение власти. Но все это из-за того, что французы продолжают настаивать, будто в обществе есть верхи и низы. Социализм все это изменит. Нужно только помнить, что как раз нынешний порядок и неестественен. Мы и стремимся к более естественному порядку, при котором исчезнет неравенство. К тому времени, как мы с вами состаримся... Я раньше застрелюсь. К концу этого столетия вся планета, ну да крошка-уилмышка, будем надеяться, доживет и все это увидит. Можно вызвать совершенно новые силы. Силы, которые парят в воздухе, сгущаются в будущем, таятся в людских умах, как Проспера вызвал Ариэля. Не забывайте, он вызвал, к тому же, и Колебана. Что произойдет, если этими новоявленными силами завладеют те, кто и без того обладает властью, и кто в конце концов находится поэтому в самом удобном положении, чтобы ими завладеть? «Потому-то нам и нужен новый общественный порядок, альби Тогда новая сила достанется поровну всем и каждому. Что вы скажете на это, мистер Боденленд?» Внезапно повернувшись ко мне своим озаренным лицом, Шелли стремительно уселся на один из стульев, вытянул вперед ногу и оперся, а бедро рукой, явно приглашая меня подхватить ненадолго нить разговора. «В конце концов», — подумал я, — «в этом настоящем нет никого, кто был бы более подготовлен говорить на темы будущего. И как приятно обращаться к столь восприимчивым умам». Я взглянул на Мэри. Она стояла рядом с Шелли, внимательно слушала, но сама молчала. «В одном очень важном отношении я уверен, что вы правы», — сказал я, обращаясь к Шелли. Возникающая новая система машин обладает огромной силой. И сила эта способна изменить весь мир. В текстильных центрах уже сегодня можно обнаружить, что новые мощные ткацкие станки создают и новую категорию людей, городского рабочего. А поскольку машины становятся все сложнее, будет расти и его квалификация. Весь его жизненный опыт сосредоточится вокруг машины. Постепенно он и ему подобные превратятся просто в ее придатки. Их назовут рабочей силой. Иными словами, реальные отношения между хозяином и работником заменят абстрактная идея, что отнюдь не означает, что работать станет легче. Но ведь будет равенство, рабочая сила сама станет собой распоряжаться. Нет, она не станет свободной, поскольку будет постоянно порождать из собственных рядов своих заправил. Не освободят ее и машины. Вместо этого машинами окажется порабощена культура. Второе поколение машин окажется намного сложнее первого, ибо в него будут входить машины, способные ремонтировать и даже воссоздавать первое поколение. Человеческие добродетели не только покажут свою несостоятельность в управлении подобной системой, по отношению к ней они будут становиться все более и более неуместными. Ибо расплодившиеся миллионами машины, большие и малые станут символами различия и процветания, как лошади у племен краснокожих или рабы у римлян. Их приобретение и поддержание начнет вытеснять из человеческих отношений все остальное. Творец и творение сплетаются, как жизнь со смертью. По-моему, это вполне возможно. Человек способен поработить стихии сам оставшись рабом. И не нужно думать, что все новое приносит пользу. Представьте, например, летающую машину, которая переносит вас из Лондона в Женеву. Летающая машина есть у Джонсона в Расселасе. Разве вы не считаете, что подобная машина безмерно приумножит торговые и культурные взаимоотношения между Швейцарией и Англией? Но предположите теперь, что эти страны поссорились из-за какого-то недоразумения. Ведь летающие машины смогут тогда доставить оружие и опустошение способное сравнять обе столицы с землей. «Точно к такому же заключению приходит и Джонсон», — кивнул Байрон. «Столь же пессимистическому, как и неразумному», — подхватил Шелли. С какой стати должны ссориться Англия и Швейцария? Да потому, что чем больше они вовлечены в дела друг друга, тем больше у них возникает основание для ссоры. Вы можете повздорить со своим соседом, вряд ли вы повздорите с чужим соседом из соседнего городка. И это относится ко всему. Чем сложнее система, тем больше опасность, что что-то пойдет не так, и тем меньше шансов у индивидуальной воли повернуть всю систему к добру. Сначала системы становятся безличными. После этого кажется, что они обретают собственный рассудок, а потом они и в самом деле становятся проводниками зла. На минуту мы все смолкли, уставившись в задумчивости на пол. В таком случае нас ожидает мир, кишащий чудищами Франкенштейна. «Мэри!» — воскликнул Байрон, хлопая себя по ноге. «Бога ради! Нальем еще по стакану или пристрелим собак, или попросим Клер станцевать фанданго, но только не будем потакать себе в нытье». Разве прошлая человеческая раса недостаточно мрачна, чтобы смаковать еще и воображаемые ужасы ее будущего? Упоминание о Франкенштейне прервало мои мысли на полдороге. Так что же, роман уже написан? Вот этой тоненькой, восемнадцатилетней девушкой. Но тоненькая, восемнадцатилетняя девушка отвечала лорду Байрону. «Симпатия Мильтона на вашей стороне, Альби. Пускай никто не смеет наперед предузнавать о том, что будет с ним» и с чадами его. Однако сама я чувствую по-другому. Не знаю, удастся ли мне это выразить. Вероятно, мои чувства в чем-то подобны чувствам нашего нового друга, мистера Боденленда. Наше поколение обязано взять на себя задачу осмысления будущего, принять на себя ту ответственность за него, какую мы принимаем по отношению к нашим детям. Мир полон перемен, и мы не должны оставаться к ним безучастными, иначе они поразят нас» как поражает болезнь, ничего о ней не ведающих детей. Когда знание принимает форму науки, оно обретает свою собственную жизнь, нередко чуждую, зачавшему ее человеческому духу. «О да», — сказал я, — плюс к тому извечная претензия, что побуждающий к обновлению дух благороден и добродетелен, тогда как подвалы творческого начала часто забиты трупами. «Не говорите при мне о трупах», — вскричал, вскакивая Шелли. Кто знает, быть может, они выстроились прямо за этой стеной и только ждут, чтобы ворваться внутрь, и гурьбой наброситься на нас». Он мелодраматически пронзил пальцем воздух перед собой и уставился куда-то пылающим взором, будто и в самом деле вглядывался в невидимую для остальных армию мертвецов. «Я знаю о трупах. Как круговорот воздуха распределяет по плане влагу, так и легионы мертвецов маршируют под землей, распределяя жизнь». Неужели за моим оптимизмом не видно, что я вполне осознаю, сколь близки друг другу пеленки и саван? Извечный камень преткновения, смертность, в сущности, Мэри, твой Франкенштейн был прав. Главное, что его заботило — создать расу, освобожденную от оков обычной людской слабости. Если бы я так и был создан, как бы шествовал я по миру?» Он пронзительно вскрикнул и бросился вон из комнаты. Позабавленный Байрон обернулся к Мэри. — Считайте, что вам повезло, леди, что он не ест мясо, а то неизвестно, чем бы все это обернулось. Перси такой неземной. Боюсь, что он видит незримый мир там, где мы его не видим. Будет лучше, если я пойду и успокою его. Мэри, дорогая, как-нибудь вечерком после лучшей, чем сегодня, трапеза я тоже собираюсь слегка сорваться с цепи, дабы сподобиться вашего утешения. Она улыбнулась. — О, за вами, лорд Байрон, приглядит клэр